В крепости появился герцог со свитой и, приветствуемый бургомистром и всеми присутствующими, проследовал в отведенную для него ложу. — Все идет по плану, Ваше Величество, — докладывал на ходу бургомистр. — После увертюры допрос свидетельницы и подсудимого, затем производим залп и объявляем танцы. — Господи, прости всех нас и благослови. Пастор осинил себя крестным знамением. Господа, прошу занять места и соблюдать полное спокойствие. Судья занял место в судейской ложе. Его встретили вежливыми аплодисментами. Рамкомф сделал ответственный кивок головой. Дирижёр взмахнул палочкой. Зазвучала торжественная и плавная увертюра. Выпускайте фрау Марту, тихо шепнул Рамкомф судебному секретарю. Секретарь быстро переместился вдоль огражденного пространства. Из крепостных ворот медленно и скорбно явилась Марта. Некоторые зрители приставили к глазам лорнеты и бинокли. Герцог удовлетворенно кивнул, откинувшись на спинку кресла. — Хорошо, — заметил он склонившимся советникам, — розовое платье на сером фоне смотрится. Тали немного завышены, но в целом неплохо. Здравствуйте, фрау Марта торжественно произнес Рамкомф. Вы принесли ходатайство о помиловании? Принесла. Марта протянула бумагу. Зачитайте. Зазывно и бодро предложил Рамкомф. Директор эффектным жестом добился задушевного пианиссимо. Герцог. Удовлетворенно переглянулся с советниками и кивком головы одобрил бургомистра. Из-за дальней колонны выглянул Мюнхаузен, готовясь к выходу в сопровождении эскорта гвардейцев. «И я, Марта Миллер, прошу вас, помиловать моего ненормального мужа», — отрешенно закончила Марта. «Ваше Величество, я припадаю к вашим стопам». Всего 1779 года, мая 30, 30, она перевела взгляд на Рамкомфа и шепотом попросила, разрешите хоть поставить другой день. — Ни в коем случае! — затряс головой Рамкомф. — 32 мая! — объявила Марта, раздались дружные аплодисменты. Рамкомп подал Марте руку и отвел ее за руку. — Фрау Марта бесподобно! — тихо шепнул он. — Но вы обещаете, что с ним ничего не случится? — быстро спросила Марта. Рамкомп сукаризной развел руками. — Я же объяснил, сырой порох. Он вывалится из ствола и шлепнется здесь же, при всех под общий хохот. Они обернулись на барабанную дробь. Мюнхаузен уже стоял перед судейской ложей без камзола в белой рубашке со связанными руками. — Подсудимый, — торжественно зачитывал судья, — объявляю вам решение Ганноверского суда. В целях установления вашей личности и во избежание судебной ошибки суд предлагает вам повторить при свидетелях известный подвиг барона Мюнхаузена — полететь на Луну. Предупреждаю вас, вы имеете право отказаться. — Нет. — Я согласен, — твердо сказал Мюнхаузен. К нему приблизился пастор. — Не хотите исповедаться? — Нет. Я это делал всю жизнь, но мне никто не верил. Рамкомп взглянул в свои записи и не нашел этой реплики. — Прошу вас. «Облегчите свою душу!» — громко и торжественно предложил пастор. «Это случилось само собой, пастор!» Мюнхаузен медленно оглядел собравшихся. «У меня был друг. Он меня предал. У меня была любимая. Она отреклась. Я улетаю на налегке. А вот это уже зря!» — недовольно поморщился герцог. Это, по-моему, лишнее, ни к чему. Грубо. «Да, — Да-да, — поспешно кивнул бургомистр. — Я просил этого не говорить, но с ним договориться невозможно. — Зачем ты согласилась играть эту комедию, Марта? — грустно спросил Мюнхгаузен.